Глава двадцать седьмая Елена покрутилась перед зеркалом, оценивая свой новый облик жгучей брюнетки. Увиденное ей понравилось. В самом деле понравилось. Потом она заглянула в телефон, лежавший на кухонной стойке, и проверила, где находится синяя точка. Она же Кассандра Боуден. Бортпроводница прогуливалась мимо храма Асклепия в парке Виллы Боргезе. или не считала, что ей угрожает опасность, или махнула на все рукой. Учитывая характер Боуден, возможно, и то, и другое. Елена сомневалась, что женщина прогуливается в одиночестве. Она полила медом кусочек сыра пекарина, который заказала в номер, насладилась сочетанием сладкого и соленого, промокнула губы с салфеткой. Елена уже сняла номер в отеле бортпроводницы Она будет там до того, как жертва вернется. Точно так же она поступила в Дубае. Однако на этот раз она подождет Боуден. Одну или в компании бармена в ее номере. Если будет похоже, что Боуден планирует провести ночь в другом месте, Елена попросту отправится туда. Если только не объявится ее куратор и не отдаст другой приказ. Надев черное платье, она сложила в сумочку все необходимое. Ранее в номер доставили пакет со всем, что она затребовала. Два десятка таблеток фенобарбитала, бутылка столичной, беретта с глушителем и магазином, спрятанная в маркере печатная плата Ардуино, представляющая собой мастер-ключ для отпирания электронных замков, наручники, обшиты искусственным мехом. Они могут быть полезны не только в секс-играх, так как не оставляют следов на запястьях, в отличие от обычных наручников или клейкой ленты. Электрошокер, замаскированный под фонарик, и даже на всякий случай нож с четырехдюймовым титановым лезвием, вкладывающимся в рукоять, как перочинный ножик. «Очень похож на тот, который я опробовала на Соколове», — подумала Елена. Впрочем, она надеялась, что всякий случай не возникнет, и нож ей не понадобится. Все это вплотную уместила в ее сумку вместе с кошельком, и губной помадой, солнцезащитными очками и телефоном. Заглянув в приложение, она увидела, что синяя точка остановилась на боковой улочке неподалеку от британской школы. Елена проверила адрес. Ну, конечно, в здании располагался бар. Она не удивилась.